«Рапорт. Совершенно секретно. Рейхсфюреру СС. Хай Гитлер. Докладываю вам, что мероприятия, проводимые по плану почтовый рожок, можно считать завершенными. Противник проявил самый активный интерес к деятельности профессора и его подразделения. Прорвавшаяся в район испытаний группа практически полностью уничтожена». Ее остатки рассеяны по лесу и в настоящий момент завершается их уничтожение. Анализ полученной нами информации, показания очевидцев, осмотр тел погибших диверсантов и их тщательное медико-биологическое исследование позволяют нам сделать следующие выводы. Первое. Противник ведет аналогичную подготовку своих специальных групп. Второе. В процессе подготовки русские не используют медпрепаратов, аналогичных тем, которые применяем мы. Третье. Антропометрическое обследование тел погибших диверсантов, три человека, не выявило у них каких-либо отклонений от стандартного развития мускулатуры. Это, в свою очередь, позволяет нам с уверенностью утверждать то, что русские не применяют методов ускоренного развития физических способностей и наращивания мускульной массы. По-видимому, это им неизвестно. Четвертое. В то же время следует признать, что методика подготовки русских диверсантов превосходит нашу. Их специалисты не ограничены в своем умственном развитии, способны быстро анализировать, изменяющуюся обстановку и соответствующим образом на нее реагировать. Их скорость принятия решения весьма высока. Реакция на изменение обстановки почти молниеносная. Стрелковая подготовка проведена на должном уровне. Диверсанты противника проходят хорошую языковую подготовку, обладают опытом организаторской обороны. и командно-управленческой деятельности на уровне не ниже, чем командир батальона. Особо следует подчеркнуть хорошее знание ими минно-взрывного дела. Некоторые их приемы никогда ранее не использовались и нашим специалистам неизвестны. Пятое. В отличие от наших специалистов, Русские предпочитают работать организованными группами небольшой численности. В этом случае их деятельность достигает максимальной эффективности. У них хорошо отрепетирована работа парами, хотя надо отметить их высокую результативность и при работе в одиночку. Шестое. Установлено название соответствующего подразделения противника. Это спецподразделение А первого главного управления НКГБ СССР. Указанное подразделение нам неизвестно. Информации о нем отсутствует. Единственное обнаружен нами упоминание о существовании данного подразделения относится к 1941 году. Тогда сотрудник этого подразделения увел несколько военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона и после этого нанес серьезный урон преследовавшим его подразделением специального назначения в Бермахте под командованием оберст-лейтенанта Карла Рейнеке. Несоответствие в первоначальном наименовании подразделения КГБ СССР вместо НКГБ СССР, можно объяснить неточностями перевода. По полученным нами данным, это подразделение существует уже около 20 лет. К своему сожалению, должен отметить также и то, что несмотря на предварительную подготовку, мы так и не смогли противостоять русским диверсантам на должном уровне. Погибли профессор Маурер и все руководство управления С. Практически полностью уничтожена спецгруппа Гауптмана Борга, а он сам погиб в бою. Наши надежды на специалистов, подготовленных управлением С, не оправдались. Их применение в данных условиях оказалось неэффективным и в ряде случаев Они даже нападали на наших солдат. Советник первого класса Ганс Вернер. Скрип колес я услышал под утро. Не как хозяин шалаша приехал. Ну, раз так... Я на локтях отполз в влезащие кусты. Не забыл утащить туда и весь свой хабар. Благо, что его уже не так много и осталось. Интересно, сколько там будет народу, и что это будет за народ? Если это местные обитатели, одна песня. Если полицаи, совсем хреново. Нет, положить-то я их сумею, а что дальше? Опять в шалаше залегать, ждать следующих гостей. Даже если я захвачу лошадь с повозкой, то куда поеду? Скрип приближался. Я уже слышал негромкий разговор. «Ага, значит, не один едет. Ну, давай, родной, покажись». Телега, влекомая понурым конягой, выползла из-за поворота. И я опустил винтовку. Негромко разговаривая между собой, на телеге сидели две девчонки, Молоденькие, лет по пятнадцать. Головы повязаны платками, на плечах что-то среднее, между телогрейкой и пиджаком. Как называется это одеяние? Лапсердак? Нет, это не у них. На ногах обыкновенные сапоги. Солдатские кирзачи? Ну, не совсем, но похожи. Блин, а моим-то уже скоро каюк. Тем временем телега протиснулась между деревьев и подъехала к шалашу. Девчонки спрыгнули на землю. Та, что выглядела постарше, подвязала поводье лошади к кусту, и они обе принялись грузить сено. А ведь за один раз они все это не увезут. Значит ли это, что они приедут сюда еще раз? Не факт. Еще кто-то приедет. «Тоже не факт. В шалаш они еще не залезали, а то увидели бы там мои следы. А зачем им туда залезать? Там, скорее всего, косари спали, а девчонкам-то он и нафиг не нужен. Прошло полчаса. Больше никто не появился. Ну что, рискнем?» Я кашлянул. Девчонки почти мгновенно оказались за телегой. — О, как! пуганые Кто тут? — Это та, что постарше выглянула из-за телеги. — М-да, а в руке-то у нее топор. — Интересно, тут гостей встречают. — Однако надо что-то говорить, а то просто так убегут. — Свои. Я постарался сделать голос как можно жалостливее. — Ага, как же, будто ржавым ножом по железной бочке проскорежетал. — Свои все дома сидят? — Значит, не все. Тут уже голос получше вышел. — А что вам надо? Да — Доходить я не могу. Мне бы из леса как-то к людям выйти. — А кто вы такой? — Ну, солдат я, окруженец. К своим выйти хотел. — А сюда как пришли? Колы ходить не можете? — Интересный у нее говор. Или от волнения так сбивается? — Сюда дошел, переночевал. А вот встать уже и не смог. — А ружье у вас есть? — Есть. — Бросьте, вон на траву. А то знаем мы таких. — Интересно, откуда? «Я тут такой не первый уже?» «Да ради бога!» Выщелкнув из СВТ патроны, я высыпал их в карман. Размахнувшись, насколько хватило сил, бросил винтовку в указанном направлении. Недалеко, на все же девчонок успокоил. Спокойнее и мне стало. Пусть у них винтовка, зато патроны-то у меня... А то, знаете ли, бывали прецеденты, а может у них папа полицай или типа этого.